465. -е. Гуру. Утешение в том, что на одиннадцать преданных учеников предатель только один. Это право дает искать в подходящих свет, но не тьму, добро, но не зло, друзей, но не врагов, и действовать так, чтобы каждый мог выявить все хорошее, что в нем есть. Кармически же сужденного предательства не избежать. И зная это, и даже чуя потенциального предателя, надо действовать все же во благо. Сущность этого явления очень сложна, и нить его уходит в далекое прошлое. Спаситель знал об Уде. Делай, что задумал, — таков был ответ учителя на замышленное предательство. Карма предательства очень сложна и горе предателю.